Глава восемнадцатая. Обманы и откровения. Дангар. Наковальня. Третий летний месяц года смерти. Я стоял на одной из башен и смотрел на запад. Вид отсюда открывался просто невероятный. Чистое голубое небо с высоким солнцем давало возможность разглядеть окружающий пейзаж на многие километры вокруг. Поля, луга, леса, озера и реки Всё это можно было прекрасно увидеть и без подзорной трубы. Природа здесь была слегка... меланхоличной. Хвойные деревья, совсем немного ярких красок, постоянные туманы. Да и лето на севере отличалось от того, что я привык видеть в южных краях. Оно скорее напоминало конец осени моего родного мира. ковальне возвышалась над Харгатами едва ли не на километр и, если смотреть на неё со стороны, полностью оправдывала своё название. Будто кто-то из богов взял огромный молот и несколько раз хорошенько ударил в горный склон. Местами неровная, угловатая крепость была словно вплавлена в окружающие склоны, напоминая опорный кузнечный инструмент, лишь в паре мест ощетинившиеся торчащими, на первый взгляд, совсем несуразным образом башнями. Путь, ведущий к створкам, был весьма узок и петлял по горному склону из стороны в сторону. Три километра и двенадцать поворотов пришлось бы преодолеть тем, кто решится штурмовать наковальню со стороны аластонии Точнее, войску графа именно что придется провернуть такой фокус. И это было не единственное препятствие для нападающих. После горного склона с неудобной дорогой в сторону Алластонского королевства тянулся узкий, не более пятидесяти метров, каньон с отвесными стенами, длиной в пару километров. Он был вымощен дорогой из каменных плит. За ним начиналась равнина, где и собирались войска Гисселя. Я посмотрел туда. Отсюда все, что виднелось по ту сторону Харгат, казалось очень маленьким. Люди, животные, фургоны, осадные орудия перемешались в одну массу, постоянно находящуюся в движении и движение то было направлено в нашу сторону. Почему Гесель не напал раньше? Чего ждал? Как умудрился протолкнуть тех тварей, что напали на нас на Северном тракте через Харгатские горы? Вопросы эти, терзавшие меня поначалу, теперь не имели совершенно никакого значения. Через несколько часов первые полки перерожденного зараза и графа доберутся до створок, и начнется штурм. И сейчас стоило думать лишь о том, как защитить их. Но эти мысли теперь казались мне настолько неважными, что я с трудом удерживал их. После того, что я увидел в кристалле памяти, который мне передали, в голове царил полный сумбур. И это было плохо. Перед битвой сознание должно оставаться чистым. Генерал Озим лично встретил наше войско, точнее двух его предводителей. Он не скрывал радости от того, что в вольных землях нашлось такое большое количество людей, радеющих за свою свободу, и готовых отдать за нее жизнь. А присутствие приличного числа магов, а также воинов из округа Эльфарес и земель Наеги, и вовсе обрадовало мускулистого седовласого старика, одетого в крепкую броню Аллостонской империи. «Еще остались в нашем мире доблестные люди!» Приветствовал он нас с Лаеном, когда мы, оставив войско под горным склоном с его восточной стороны, отправились в крепость. «Эх, если бы местные князья думали так же, как вы. Эти болваны прислали мне пару десятков лучников, бывших крестьян. Ха! Таким не то что боевые луки, грабли доверить страшно. И все считают, что случившееся в Аллостонском королевстве их не коснется». «Идиоты!» «Не все, генерал, далеко не все!» Я кивнул на наших солдат, разбивавших лагерь. «Пока мы добирались до вас, к нам присоединилось множество воинов, сами видите!» «Думаю, что в первую очередь они пошли не к нам, а за вами!» Он выделил последнее слово. «Вы ведь Дангар, верно? Тот самый, о котором мне рассказал парнишка?» — Верно. Я удивленно переглянулся с учителем. — Но простите, я чего-то не понимаю. Кто рассказал вам обо мне и когда? — Идемте внутрь, поговорим там, без лишних ушей. Но сначала давайте разберемся с вашими солдатами. — Эй, ворон! Он обратился к усатому черноволосому мужику, стоящему недалеко от нас и отчитывающему незадачливого сержанта. «Подойди!» Дождавшись, пока рослый вояка в тяжелом доспехе при мече-полуторнике на поясе окажется рядом, он скомандовал. «Спускайся в лагерь прибывших, поговори!» Озимь вновь повернулся ко мне. «Кто у вас за главного, пока вы тут?» «Маги, Эринтос, Рицдефоникас и Лина Тувал». «Слышал, ворон, поговори с ними!» «Скажи, что месьер Дангар отправил тебя. Накормите людей, если требуется, жратвы у нас полно. Затем распредели всех по постам. Кого-то оставьте в резерве. Артиллеристам Корзака не хватает солдат. Найдите тех, кто понимает в этом деле хоть что-то, и укомплектуйте роту. Магов рассредоточить по стенам, лекарей... Короче, ты сам всё знаешь. Выполнять». До сих пор не промолвившие слова усач отдал честь и зашагал к нашему лагерю. Мы же добрались до внутреннего двора крепости и прошли в одно из помещений. Миновав несколько коридоров и лестниц, оказались в небольшой комнатушке, охраняемой двумя солдатами. Они тоже отдали генералу честь и распахнули перед нами двери. Судя по обстановке, это была личная комната Озима. Присаживайтесь. Он указал на два стула перед большим дубовым столом, который был завален картами. Уговаривать нас не пришлось. После долгого марша и того нападения на тракте мы очень устали, и теперь с удовольствием уселись на предложенные места. Приняв от генерала по бокалу красного и очень кислого вина, мы выжидающе посмотрели на него. Итак, спросил я, — Итак, меня предупредили о вашем появлении, еще прошлой осенью. — Это очень интересно. В то время я и сам не знал, что укажусь здесь, а... — А тот паренек, по всей видимости, прекрасно это знал, — усмехнулся Озим. — Хотя не буду скрывать, поначалу я счел его росказни бредом. — При всем уважении, генерал, что это был за человек? Он ведь назвался хоть как-то? «Сомневаюсь, что его бы пустили в крепость хотя бы без имени». «Пустили», — пробормотал Озим, делая изрядный глоток. «Никто его не пускал, мессир. Парнишка просто оказался в этой самой комнате на стуле, который сейчас подпирает ваш зад. А потом так же просто исчез, не издав ни звука. Никто, кроме меня, не видел его, и поначалу... Я даже думал, что все случившееся мне привиделось, но... — Как его звали? — в очередной раз спросил я, почувствовав накапливающееся внутри раздражение. Он представился Анкхом. Услышав это имя, я вздрогнул. Мы с Лаеном переглянулись. — Вижу, вы знакомы с ним? — протянул генерал. — Знакомы? — Прошлой осенью у нас было общее дело. Он упоминал о чем-то таком, согласился Озим. И также сказал, что мы с ним больше никогда не увидимся. Что еще он сказал? Много чего. Упомянул, что вскоре в мире появится новая напасть под названием «Зараза». Сказал, что руководить ей будет Геселил Ластонский, что эта «Зараза» сожрет все королевство, и предупредил, чтобы я не доверял графу, и не следовал его указаниям. Предсказал, что этим летом войско Гиселя придет к наковальне и попытается прорваться в вольные земли. Также этот ангх предупредил о вашем появлении здесь и сказал, что только благодаря вашей помощи нам удастся сдержать натиск этой заразы. А в самом конце нашего разговора этот парень оставил кое-что» чтобы я передал это вам, когда вы придёте. Произнеся это, генерал встал из-за стола, прошёл к почерневшему от времени деревянному шкафу, открыл его и достал оттуда небольшой кристаллик, почти такой же, какие раздавали Эрин и остальные всем желающим, чтобы те могли посмотреть мои воспоминания. Вернувшись к столу, Озим аккуратно положил кристалл передо мной. Полагаю, вы знаете, что с этим делать. Я встречал кристаллы с чужими воспоминаниями, и не буду скрывать. Хотел посмотреть, что записано здесь, но этот... Этот мне ничего не показал. Просто он настроен на определенного человека, сказал я. Простите, господа, придется оставить вас на пару минут. Взяв кристалл в руку, я сжал ладонь, закрыл глаза, и почувствовал, как сознание сливается с записанными в минерале чужими воспоминаниями. Анг сидел у озера. Не знаю, где это было, но вид открывался красивый. Закатное солнце отражалось от водной глади, подсвечивая золотистыми цветами окружающий мироходца лес. Вокруг летали стрекозы, где-то над головой слышалось пение птиц. «Наверное, ты задаёшься вопросом, какого чёрта происходит, верно? Я бы и сам так думал, окажи сейчас на твоём месте», — чужими губами произнёс я. «По всей видимости, наше с тобой покушение на Гисселя обернулось крахом, так? Он переродился, по всему континенту образовались новые разломы, западного материка накатила волна беженцев, а зараза захлёстывает континент» анх рассмеялся своим словам зачем я спрашиваю ведь прекрасно знаю что именно так все и происходит прости дангар но когда я нашел тебя в шас альфаресе в очередной раз не был откровенен до конца да и в самом начале честно говоря тоже наврал с три короба вернувшись на балрос после нашей первой встречи я уже знал как все обернется по поводу ггисея и той тени в которой он превратился «По поводу твоей встречи с Линой, ваше путешествие через горы, всех тех догадок, которые посетят ваши головы, и защиты, которую вы активируете. Все это я знал, ну или предполагал с очень высокой вероятностью. И если ты сейчас смотришь эту запись, значит я все правильно рассчитал. Хотя...» Опять же, слово «расчет» тут не совсем подходит. Правильней будет сказать «судьба». «Да и не я всё это узнал, если уж быть откровенным до конца. Полагаю, ты уже встречался с первыми. Эти ребята — те ещё слова блуды и загадочники, можешь мне поверить. Я сам в своё время оказался втянут в игру их хозяев и поначалу вообще не понимал ничего. Все эти сущности — зараза, эон, первые, которых создали искусственно, в моей простой голове мелкого воришки из далёкого мира на окраине Вселенной Всё это никак не укладывалось очень долго. И да, я обманул тебя и тогда, когда рассказывал о своём родном мире. Ничего из того, что ты слышал от меня о прекрасной планете, где нет войн и всё такое, не является правдой, извини. На самом деле я родился и вырос на планете Свалки, где-то на задворках освоенной Человеческой империи Галактики. Историю о том, как я стал мироходцем, позволь опустить. Она очень длинная и интересная, а у нас сейчас есть куда более важные темы для разговоров. Просто знай, в определенный момент я получил возможность путешествовать между мирами, видеть, как живут другие цивилизации, и самое главное, косвенно влиять на судьбы целых планет. Не пойми неправильно, это для меня далеко не забава, все гораздо серьезнее, чем может показаться». То, что я рассказал тебе об Эон и Заразе, чистая правда. Ну, почти чистая. Эти сущности действительно существуют огромное количество времени и перемещаются по вселенной. Но они лишь небольшая производная тех, кто когда-то мог управлять реальностью. Представь себе сознание, которое может создавать новые вселенные по малейшей прихоти. Представил? Да хрен тебе, Дангар! Такое невозможно даже вообразить. Мозг человека просто не способен объять такой масштаб, такие знания, такое величие. Думаешь, гуманоиды появились сами по себе? Да таких, как мы, половина той вселенной, что ты считаешь реальностью, в каждой захудалой галактике найдется пара сотен планет с людьми, которые считают себя самыми умными. Мы нужны лишь как топливо, как вид, который можно переработать. Но иногда... Погоди, дружище, кажется, меня куда-то унесло. Уверен, количество вопросов от моих откровений у тебя сейчас увеличивается каждую секунду геометрической прогрессии. Но тут уж ничего не поделаешь. Впоследствии на них тебе придется искать ответы самостоятельно. Вернемся к первым. Их вселенская задача — готовить разные миры к прибытию их хозяев. Честно тебе признаюсь, с этими хозяевами я никогда не сталкивался. Но после того, как Гесель меня убьёт, как раз это и случится. Мне, наконец, дадут звание посланника, и я получу возможность увидеть тех, кто придумал и создал всю нашу вселенную. Итак, чтобы не повторяться, первые побывали во многих мирах. Я тут навёл справки о твоей родной солнечной системе, и убедился, что и там они успели отметиться. Твои соплеменники этого пока не выяснили, но на четвертой планете от вашего светила остались их следы. Уже скоро их найдут и... Впрочем, это уже совсем другая история. И пока она к тебе не имеет никакого отношения. Как бы там ни было, у меня были весьма четкие указания от первых касательно тебя». «Сами они практически не могут влиять на происходящее сейчас. Их уже давным-давно нет. Но их... М м проекции... Наверное, так проще объяснить. Все еще существуют в толще Асьянса». «Они упоминали это слово при тебе, уверен?» «И ты, так же, как и я в свое время, не понял, что это такое. В этом я тоже не сомневаюсь». «Если в двух словах Асьянса...» Это и есть сама реальность, только... Ох, как же я ненавижу все эти заумные штуки объяснять. Короче говоря, многие привыкли жить в трёх измерениях. Кто-то пытается подвязать к существующей картине мира четвёртое, пятое и ещё чёрт знает какое измерение. Но по сути своей, Вселенная настолько многогранна, что осознать её физические составляющие человеку просто нереально, я уже говорил. Как для вашего вида существует гравитация, антиматерия и прочая лабуда, так и эсьянция существует, объединяя в себе многие из этих величин и еще целую кучу. И самое главное, эсьянция далеко не бесконечна. Насколько объяснили мне, существует ее ограниченное количество, но это для тебя сейчас не важно. Важно другое. Внутри того, что ты считаешь реальностью, Управлять потоками сиянца все-таки можно, это как оказаться в огромной толще воды и выбирать, куда плыть. Только вода неоднородна, а состоит из огромного числа слоев, отделенных друг от друга перегородками. Обычно живые существа движутся в одном из них, если постараться, можно преодолеть эту перегородку и оказаться в соседнем слое. И ты – один из тех, кто может это сделать. Именно поэтому ты попал на Балрос в преддверии войны с заразой. Поэтому ты слился с Эон и уже прожил миллиард жизней, несколько из которых наблюдал в своих видениях. Помнишь, я тебе говорил, то, что ты видел, уже происходило. Твои воспоминания о будущем, свершившаяся история Дангара и соседнего потока Эсианца, только и всего. И все это не параллельные вселенные, как вы любите говорить а кусочки — нити одного целого. И если правильно собрать эти нити, правильно их сшить, у тебя появится возможность выскочить из потока эсьянца и, и оказаться в настоящей реальности». Сумбурный объяснил «Понимаю, но точнее просто не могу. Да и все это для тебя, повторюсь, сейчас не слишком важно, ведь если ты смотришь это воспоминание, находишься в наковальне». А под стенами крепости Гисель собрал свое войско зараженных. Что ж, если это все так, ты самостоятельно и практически без моих подсказок прошел довольно сложный путь. А значит, приближается финальная битва. Защита, что вы славе Намилины активировали, на самом деле была создана Айдехо. В свое время они прибыв на планету понастроили механизмов, чтобы терраформировать её для заселения людьми, а после — своих хозяев. Эти механизмы одновременно играли и роль маяков, чтобы связываться с соседними колониями. Но в один момент всё пошло не так, и передачу сигнала от одной колонии к другой перехватила зараза. Через какое-то время, когда планета обросла органикой, она проникла сюда, но ну, Айдеха не будь дураками — Запустили систему защиты, которая выжгла эту сущность практически подчистую. Только вот вместе с ней и органика оказалась уничтожена. Так что планету просто бросили, отправившись покорять другие миры. Но первые тоже не идеальны. Они допустили ошибку, и крохотный кусочек заразы выжил. Как и органическая жизнь. Прошли миллионы лет... И на Балросе вновь появилась флора и фауна. А из законсервированных хранилищ того, что ты называешь храмами, вышли гуманоиды. Где-то эльфы, где-то люди. Они были совершенно дикими, но со временем прошли долгий путь эволюции и даже научились управлять энергией, заключенной в недрах планеты. Это было заложено в их ДНК. Короче говоря, дружище, попал ты сюда совершенно не просто так а по прихоти тех, кто создал вселенную, в которой мы живем. Уверен, они даже не вдаются в детали своих действий и вряд ли знают о нас с тобой. Но первые знают, ибо их хозяева дали им дар – существовать независимо от времени и делать все, что нужно, чтобы приготовить их прибытие. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, какой же это дар? Самое настоящее проклятие получается». Их физические тела давно исчезли, сознание все еще живет, обязанное направлять таких, как мы с тобой, и продолжать нести свою миссию сквозь эсьянца и время. Хм, странно, что я раньше об этом не думал. Ладно, это к тебе тоже пока не относится. Главное, что сейчас должно волновать моего друга Дангара из Реноры, как победить Гиселя, верно? Как замкнуть защиту и создать безопасную от заразы зону на Руане? Ответ гораздо проще, чем ты думаешь. Видишь ли, узнав, что зараза вернулась на Балрос, первые хотели снова уничтожить этот мир, и мне три зона оставлять его грязным. Но потом сюда отправили тебя, и у них появилась возможность снова очистить его. Забавно, но мне было нельзя сделать то, что поручили тебе» а именно активировать храмы. Не спрашивай почему, я и сам не знаю. Единственное, что мне сказали, у тебя другая задача и другая роль. Поэтому я врал тебе все время, поэтому помогал и поэтому оставил это послание. Как бы там ни было, для тебя теперь все складывается очень просто, дружище. В катакомбах на ковальне есть проход пещеры. В них спрятан еще один энергетический колодец пробитый на экстренный случай. Использовать его как замену храма первых не получится, нужных механизмов здесь нет. Однако, если правильно настроить поток, можно использовать его как оружие. Если все сделать правильно, с помощью этой силы вы легко победите Гиселя, и тогда путь на север к последнему храму будет открыт. Активируешь его, и энергопотоки Руана стабилизируются. Все разломы будут закрыты, а заразу по всему континенту просто выжет выброс силы огромной мощности. И ты создашь не просто безопасную зону, а навсегда отрежешь Роан от западного материка. Ну а с ним... С ним первые разберутся сами и без твоей помощи. Ну и самое главное, о чем, наверное, стоило сказать раньше, дружище. За все, что ты делаешь, тебя вознаградят по достоинству. Думаю, первые уже успели запудрить тебе мозги, называя «портасом». Так вот, на их языке это что-то вроде «влияющий на события игрок». Не каждый из таких игроков выживает, далеко не каждый. Даже несмотря на многослойность реальности, о чём я уже говорил ранее. Но каждый получает возможность стать посланником. В двух словах, но как иначе, и не объяснишь, что это такое. Я и сам, откровенно говоря, пока не знаю полностью. Но к моменту, когда ты будешь смотреть это воспоминание, я уже стану таким. Перейду, так сказать, на новый уровень развития. Смогу не просто путешествовать по космосу, но и влиять на саму реальность. Увижу другие вселенные, а может быть и тех, кто их создал. Может быть, даже сам смогу сотворить что-нибудь подобное. Кто знает. И честно, дружище... Мне даже не страшно умереть за такую возможность. Что и придется сделать, когда мы отправимся убивать Гиселя. Еще раз. Прости за то, что пришлось только раз тебя обмануть, но... Таковы правила, продиктованные хозяевами первых. Надеюсь, когда-нибудь, в какой-нибудь из вселенных, мы с тобой еще увидимся. А пока придется попрощаться. Удачи тебе, Дангар. Знай. Ты правда успел стать мне другом. Воспоминание оборвалось так же резко, как и началось. Я шумно выдохнул, скопившийся в легких воздух, словно держал его в себе все то время, пока находился в шкуре Анха. Сукин сын, вот ведь... Неужели то, что он сейчас мне наговорил, правда? Верилась, откровенно говоря, с трудом, но... Он ведь знал, что произойдет. Знал, что я буду здесь, и генерал Озим передаст мне этот кристалл. Не могло все совпасть так точно по чистой случайности. Просто не могло. Дангар, ты в порядке? Я услышал голос Лаена. Ты весь бледный. Что ты там видел? Все нормально. Кажется, Анг дал нам шанс победить. Генерал, я обратился к Озиму. «В крепости есть катакомбы?» «Да». Тот нисколько не удивился моему вопросу. «Тот парень предупредил, что вы о них спросите». «Ну, Анг...» Сквозь зубы пробормотал я, а затем прочистил горло. «Мне нужно попасть туда, прямо сейчас. Надеюсь, вы не против?» «Нисколько, но...» «Удовлетворите мое любопытство. Кто такой этот Анг...» Позже, господин генерал. У меня между лопаток пробежали мурашки, предупреждая о грядущей опасности. Все позже. У нас очень мало времени, а действовать нужно быстро. После этих слов на одной из башен завыл рог. Да вы просто пророк, — горько усмехнулся Озим. Это сигнал тревоги. Нет, господин генерал. Пророком был тот, кто оставил вам этот кристалл. Идемте. Пора готовиться к бою. Катакомбы подождут пару часов.